Страница 628. Параграф 273. Сложно подчинённое предложение с придаточной частью места. придаточная часть места в сложно подчинённом предложении указывает на место, где совершается то, о чём говорится в главной части. Предложения со значением места союзные слова «где», «куда», «откуда» в предаточной части чаще всего образуют пару с относительными местоименными наречиями, примыкающими к сказуемому в главной части. придаточная часть места относится к одному слову – в главной части. Челкаш с улыбкой посмотрел туда – где находился Паггаус, куда-туда. Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, поднялся орёл. Обычно строится пар и соотносительное слово, союзное слово, оттуда-откуда, там, где, туда-куда. Слова «где» и «там» указывают на место совершения действия, а «куда» и «туда» – на направление. Откуда и «оттуда» – на исходный пункт движения. Эти отношения в главной придаточной частях могут комбинироваться. Тётка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. В одном краю там, Куда шли? Небо чуть начало зеленеть. Если в главной части есть какое-либо на... наречие, место, соотносительное слово может употребляться с оттенком уточнения. Настасья посмотрела вперёд, туда, где заранее была намечена межа. А может и отсутствовать. Все заглядывали вперёд, где качалось и рейло красное знамя горки. Страница 629, параграф 274. Словно подчи... Сложно подчинённое предложение с придаточной частью образа действия меры степени. Предаточная часть образа действия, меры, степени раскрывает образ, способ действия, а также меру и степень признака, названного в главной части сложного предложения. Стихотворная фраза у Некрасова строится так живо и естественно. Все паузы, все знаки препинания настолько чётко обозначены в ней, что любой школьник напишет его стихи под диктовку, не слишком ошибаясь в расстановке точек и запятых. придаточная часть образа действия и меры степени присоединяется к главной при помощи союзов «что», чтобы «будто», «как будто», «словно». Из союзных слов «как», «сколько». В роли сотны Соотносительного слова в главной части могут выступать местоимения «такой», наречия настолько, столько», «так», а также сочетание «до такой степени», «до того». Названные указательные слова образуют союзом соотносительные пары «так что», «такой что». Варвара Ивановна рассердилась и произнесла моему по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти. Горький. Казалось бы, с первых лет своей юности Репин до того бы поглощен собственным творчеством, что не имел ни времени, не сил вникать в творческие тревоги и радости других живописцев. Предложения, построенные по типу «столько что», указывает на меру признака, имеет количественный оттенок значения. «В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет». Союз что вносит в предложение оттенок следствия. Страница 630. Иногда я чувствую в душе такое мстительное чувство, что даже боюсь за себя. Предложение с союзом чтобы свойственны модальные оттенки. С союзом чтобы желательности, необходимости. и целевые. Блок был достаточно глубоко образованным человеком, особенно в области литературы, чтобы знать прошлое дворянской культуры и гордиться ею блестящими сторонами. Луначарский. Левитан стремился писать так, чтобы был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист исток сена. В главной части употребляются соотносительные союзами, чтобы слова достаточно, не такой, слишком так. Предаточная часть образа действия, меры и степени может присоединяться с помощью союзного слова «как». При этом в главной части должно быть соотносительное слово «не так» или «так». «Человеческий род не так уж беден великолепными людьми, как это может показаться на первый взгляд». Союзы будто, как будто словно, точно, присоединяют придаточную часть образа действия меры степени с оттенком сравнения при наличии в главной части относительного слова. Старик говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта.